Глава 15 Кэт вскинула руки, и перед нами появилась Марьева. Патруль остановился точно под нами и встретился с другим таким же, пришедшим на смену. «Ах, вот оно что! Чтобы узнать эту подробность, надо было начать наблюдение заранее. У меня не было возможностей на обстоятельную подготовку». Если бы эти засранцы позади здания устроили пересменок, было бы идеально, а сейчас совсем не кстати. Эти четыре остолопа решили еще и поболтать. Минут десять мы слушали бред о том, кто с кем переспал, кто где нажрался и кого потом жена домой не пустила и пришлось ночевать на лавке перед подъездом и кормить комаров». Один зачем-то рассказал, что на него собака помочилась, пока он спал в клумбе, чем вызвал дружный ржак. Лучше промолчал бы, тоже мне подвиг, нажраться до состояния овоща. Мы вжались в стену и боялись пошевелиться. Я почувствовал, как по ноге что-то ползет, и на уровне рефлексов неосознанно шаркнул ботинком по парапету. Звук получился неожиданно громким. Из-под подошвы выскочил маленький камушек и стукнул по фундаменту. Все четверо патрульных сразу замолчали и подняли взгляд в нашу сторону. Сердце учащенно застучало, хоть я и понимал, что они не могут нас увидеть. Магов среди них точно нет. «А ведь я уже говорил начальству, что фасад начинает цыпаться потихоньку», — сказал тот, что постарше и отвернулся. «Они мне не верят. Говорят, ремонт еще свежий, не может там ничего сыпаться. Наивные люди. Сначала нанимают хрен знает кого, чтобы деньги сэкономить, а потом удивляются. Еще и считают себя лучшим отелем. Ту. «Я тоже такую фигню пару раз наблюдал», — отозвался самый младший. «Думал глюки. А после смены подошел к этому месту и увидел разбившиеся в пыль кусочки штукатурки». «Так причем то, что уцелело, в руке рассыпается», — подтвердил третий. «Они почти чистым песком штукатурят. Там цемент то кот наплакал. Да и тот наверняка дерьмо полное». Старший из тех, кого должны были сменить, наконец-то заявил, что пора домой. Новый патруль пошел в обход территории, а старый — в сторону домика охраны. Мы с Кэт переглянулись и быстренько взобрались на третий этаж» потом медленно двинулись в сторону нужного окна спальни. Я оглушу Софью и вытащу ее через окно. Кэт за это время приладит веревку, на которой мы спустимся вниз втроем. Пока мы вместе, мы можем оставаться невидимыми. Мне повезло. Окно было приоткрыто, чтобы проветрить комнату. Не пришлось исхитряться, чтобы его открыть. В комнате никого. Я соскользнул внутрь и спрятался за штору. Буду ждать здесь. Наконец, я услышал шаги и голоса. Вот же черт!» Я отчетливо услышал голоса мачехи и отца. Какого же ляда он не сидит с друзьями в казино? Что пошло не так? А может, он решил отвести ее в спальню, а потом вернуться обратно? Тоже вариант. Главное, чтобы они меня не обнаружили». Я остановил в течение энергетических потоков, чтобы отец меня по ним не засек, и старался дышать медленно. Главное — не шевелиться. Что же тогда ползло по моей ноге? Я даже не посмотрел. Главное, чтобы сейчас это не повторилось. Дверь номера открылась. Ввалилась пьяная Софья, поддерживаемая отцом. Только благодаря ему она не брякнулась на пол, запнувшись об угол коврика возле кровати. Перебравшая женщина городила какую-то ересь, на что отец только вздыхал, не пытаясь даже осчастливить ее ответом. Видимо, ее тяга к спиртному во время деловых поездок очень его раздражала, но он старался не подавать виду. Батя помог жене снять верхнее платье и, несмотря на ее протесты, уложил под одеяло. Та еще немного побухтела и затихла, потом мерно засопела — Отлично, скоро он вылезет, а я заберу это пьяное тело и исчезну. Отец сказал ей дежурное спокойной ночи, сел за стул и открыл ноутбук. Да к макарек, ты серьезно? Когда он снял пиджак и галстук, а потом повесил их на спинку стула, я понял, что отец никуда уходить уже не собирается. Вот это совсем зашибись. Накрыл и с медным тезом все, что я задумал. «Надо как-то выбираться отсюда. Но пока отец здесь, это невозможно. Надо срочно что-то придумать. Я мог бы сказать Кэт, чтобы она постучала в другое окно или бросила что-нибудь в форточку, чтобы привлечь его внимание. Только он услышит меня, и тогда Кирдык. Надо развивать телепатию, который раз уже наступаю на эти грабли». Отец был достаточно сильным магом, хоть на моей-то памяти и не участвовал ни в каких боевых действиях. Если он все-таки меня не узнал и обнаружит мое присутствие, то может шарахнуть пламенем и поминай как звали. Я мог бы убить его прямо сейчас, но я не буду этого делать. Вот я болван, телекинезом-то я кое-как владею. Можно постучать в дверь спальни самому». Как раз неподалеку валяется туфля мачехи. Но надо ведь не просто бахнуть по двери, а постучать. Сидя за столом, отец именно эту туфельку не видел. Важно еще, чтобы он меня не почувствовал. Я сконцентрировался и протянул в сторону туфельки незримые щупальца, подхватил ее и переместил поближе к двери. Несколько резких, но не очень сильных толчков, и получилась заветная тук-тук. «Кто?» — спросил отец, оторвавшись от экрана компьютера. По понятным причинам ему никто не ответил. «Показалось, что ли?» Он покачал головой и снова уставился в экран ноута. «Ладно, повторим. Я поднапрягся и еще раз постучал туфелькой по двери». «Да какого черта?» — вскрикнул отец. «Я давно не видел его таким раздраженным. Похоже, у него проблемы, и теперь бесит каждая мелочь». В создании агрессивного настроя виновата в том числе супруга, не знающая меры и надравшаяся в дым. Он встал с резного антикварного стула, подошел к двери и резко ее распахнул. «Кто стучал?» — рявкнул он. Снова не услышал ответа. Громко хлопнул дверью и вернулся за стол, взъерошив сидеющие волосы. «Дурдом какой-то!» «Мне очень повезло, что дверь открывается наружу, и туфелька осталась лежать на том же месте. Ну что, батяня, буду бесить тебя дальше». Как только граф сосредоточился на компьютере, как снова раздался стук в двери. «Так, я сейчас кому-то руки поотрываю и засуну в задницу. Просковья, это ты?» — проорал Михаил Федорович, окончательно выходя из себя. В это время стук повторился. «Ну все. Я тебя сейчас выпарю. Ты уволена!» Он вскочил и бросился к двери. Мачуха заворочилась и пробормотала какую-то непотребность. Выбежав из спальни, он продолжал орать, бегая по комнатам и будоража прислугу, которая с просоньей не могла понять, что происходит, и жалобно просила о пощаде. «Вот теперь самое то. Хватать и тащить Софью я даже пытаться не буду. Тогда точно хана». Я вылез через окно и отошел в сторону, где стояла Кэт. Она держала руки перед собой, обеспечивая невидимость. Как раз под нами проходил патруль. Они уставились на окна, откуда раздавались разъяренные вопли. Отец разбушевался, как тропический торнадо. Из-под моей ноги снова шмыгнул кусочек штукатурки и звонко брякнулся вниз. Разорался, прокомментировал один из охранников. Аж штукатурка сыпется. Небось проиграл в казино больше, чем мы с тобой заработали за всю жизнь гребаные богатеи. Да потому что дерьмо это, а не штукатурка, рыкнул второй. Скоро опять ремонт затеет, и, как всегда, подешевле, и снова понагонят стадо рукожопов. Охранники махнули рукой, поржали и пошли дальше. А где твоя Софья? шепнула Кэт, когда патруль ушел подальше. «И что там вообще происходит?» Отец оказался на месте. «Отбой. Валим отсюда». Мне пришлось заставить его побегать по номеру, чтобы выбраться из комнаты. «Ясно. Весело там». Кэт скользнула вниз по веревке, а я просто спрыгнул. Высота на грани моих возможностей, но я неплохо справился. Кэт развела руками, потом дернула за другой конец веревки, и она упала ей в руки. Пока патруль находился за зданием, мы перемахнули через забор и рванули в сквер. Народу на улице никого, на часах полпиарого ночи. Андрей и Антон не стали ничего спрашивать. Мы вместе добежали до Волги и, придерживаясь средней скорости оскудявшего к этому времени потока машин, покатили по улице прочь от гостиницы. «Паш», — окликнул меня Антоха, — «я ведь правильно понимаю, ты хочешь от нее избавиться?» «Правильно. Тогда зачем все эти трюки с похищением? Если тебя настолько задолбала мачеха, что заставила убежать из дома, давай я просто вышибу ей мозги из СВД и делу конец. Она мне нужна живой. Зачем? Ты из нее суп сварить хочешь? Может, новый кожаный портфель с кармашками из ее тетик? Фу, Антон!» — опередила меня Кэт. «Откуда ты набрался этой мерзости?» если бы такое брякнул андрей я бы не сильно удивилась но от тебя не ожидала кармашки из кажется меня сейчас стошнит это у тебя фетиш такой блин ляпнул первое что в голову пришло че ты так близко к сердцу принимаешь взвился он короче паша ты так и не ответил зачем она тебе чуйка подсказывает что она не вершина пищевой пирамиды за ней кто то стоит Я хочу расплести этот клубок, чтобы разобраться в происходящем. — Ага, так она тебе и рассказала, — хмыкнул Андрей. — Если там серьезные подвязки, ты из нее эту инфу клещами не вытянешь. — Вытяну, — отмахнулся я. «Клещами — Клещами? — встрепенулась Кэт. — Я была тебе лучшего мнения, Паша. — Я женщин не бью и не пытаю, даже таких, как моя мачеха. Найду другие способы. «Не клянись раньше времени», — хмыкнул Андрей. «А как ты собираешься выбивать из нее признание? Хочешь затрахать ее, пока не взмолиться о пощаде?» «Фу-фу-фу, блин!» Кажется, я сказал это синхронно с даже не желая представить себе реализацию этой пытки. Андрей на нашу реакцию заржал в голосину так громко, что на нас обернулась пожилая пара в машине, остановившаяся рядом с нами на светофоре. Он показал им язык и стартанул, как только загорелся зеленый. Мы были уже на подъезде к академии, свернули в неприметный проулок за два квартала, на случай, если за входом через КПП следят. На такой случай у нас была лазейка, которой мы пользовались только при крайней необходимости. В квартал свиданий я больше не хочу. Можно было бы и вчера так пробраться, но слишком много адреналина было, чтобы сообразить и вспомнить. Итак, вернемся к нашим баранам, начал Андрей. Точнее, ковце. Надо искать другой способ ее выдернуть. Из отеля, как оказалось, не лучший вариант. Может, ты знаешь, куда она ходит одна, без мужа? Может, какой-нибудь салон, бутик, ювелирную мастерскую? Нет у нее никакого постоянства и предсказуемости, покачал я головой. Не угадаешь, что ей в голову вметили через пять минут. Самая стабильная ситуация была та, которую мы только что просрали. Никогда отец не возвращался в номер раньше часу ночи, так что все остальное еще более зыбко, чем раньше. К тому же она везде ходит и ездит с охраной. «Кажется, я знаю причину сегодняшней неудачи», — вмешался Антон. «Валяй», — сказал Андрей. «Паша сегодня неплохо сократил поголовье гамадрилов вокруг Софочки». «Было дело?» — кивнул я. «Да, ты прав, Антоха. Хрен знает, под каким соусом она преподнесла эту потерю моему ботяне. Вполне возможно, что у него начался острый приступ гиперопеки над женушкой. Скорее всего, он усилил охрану за счет местных наемников и решил не оставлять Софью одну. Тогда странно, почему он не осмотрел номер перед тем, как втащить ее туда. И внешнюю охрану мог бы усилить, по идее», — добавил Антон. «Вот да», — подхватила Кэт. «А мы никого, кроме патрульных, не видели». «Значит, через окно не ждали», — ответил Андрей. «Крайне непредусмотрительно для людей, ожидающих нападения». «Зато обошлось без драки», — подвел я итоги. «Ладно, давайте уже по койкам. Завтрашний день покажет, что и как». Утром я узнал от Витя, что отец и Софья укатили домой. Все мои планы по быстрому захвату главного источника бед провалились. Теперь я буду думать, как достать ее в Самаре. А может, так даже и лучше. В своем доме я ориентируюсь отлично и с закрытыми глазами. Как обойти охранные системы, знаю, если их не поменяли. Софья может настаивать на замене, но отец на это не пойдет. Может быть. «Жаль, только Самара находится не за углом, туда еще добраться надо. Чтобы не страдал учебный процесс, придется отложить эту затею до выходных, а то и так много пропустили, опять нагонять. Кроме того, не думаю, что Софья всю свою гвардию здесь оставит, но существуют еще и наемники». В коридоре учебного корпуса встретил Мишу Гудовичу с сопровождением. Прошел мимо, словно не заметил. «Вот и молодец. Урок усвоил. Теперь хватит мозгов ко мне не лезть со своими тупыми претензиями. Неделя тянулась бесконечно долго, а пролетела в итоге как пуля. И я, и мои ребята подтягивали хвосты, готовили доклады, писали рефераты. Обычная рутина студента с комплексом отличника. Создать хорошее впечатление себе у преподов, считающих, что ты ярый прогульщик, дорогого стоит». И у нас получилось. После занятий, тренировки с Сашей Платовым, потом библиотека и клевания носом, сидя перед ноутбуком за полночь. В таком ритме жизни другие проблемы отодвинулись на задний план. Про мачеху и других возможных недругах даже ни разу и не вспомнил. А зря. Ну вот и пятница. Можно немного выдохнуть и расслабиться. После последней пары я вышел на улицу и подставил лицо под мелкие капли начинавшего моросить дождичка. Ветра почти не было, относительно тепло, и прохладные частички охладили разгоряченную от полученных знаний голову. Проходившие мимо меня курсанты не радовались погоде. Многие собирались выбраться на природу на пикник и на рыбалку за город, а затянутое наглухо серыми тучками неба сломало все планы. Скорее всего, морозить будет долго. «Кайфуешь?» — услышал я голос Платова и открыл глаза. «Есть такое», — ответил я, а на лице блаженная улыбка. «Люблю дождь». «Что в нем хорошего?» — хмыкнул Саня. «Можно бездумно валяться весь день на кровати и смотреть, как стекает вода по стеклу. Полный расслабон и безмятежность». «Да...» В «Страдании и фигней» тоже есть своя романтика. Планы на выходные есть? Есть, но я еще не решил, на какие именно. Может быть, и на эти, а может и нет. Если вдруг появится какая-то заваруха, типа той, после которой вам вся Москва кости мыла, свистни, могу подключиться со своим звеном. А что, неплохая идея. Если бы мы тогда зашли с двух сторон, все было бы по-другому». — Ага, и не было бы шикарной фотосессии на Рублевке, — заржал Платов. — И супергерои с детишками в песочнице. — Блин, не напоминай лучше. — Ладно, выкини с головы. На связи. Мы хлопнули по рукам разошлись. Рядом, как из-под земли, выросла Кэт. Она хорошая и симпатичная девушка, но почему-то я ни под каким соусом не видел ее рядом с собой. Хотя нет, сейчас увидел сегодня в большом премьера нового спектакля как бы невзначеев вспомнила она не хочешь сгонять с твоими родителями тут же напрягся я стараясь не подавать вида не звонко рассмеялась она подружка из мгу идет сегодня туда со своим парнем и у них есть два лишних билетика позвала с собой так теперь с подругой познакомить хочет Что-то подозрительно наличие двух лишних билетиков на премьеру в Большом театре. Скорее всего, это было спланировано заранее. Похоже, смена эмоций на моем лице не ускользнула от наседавшей на мою независимость боевой подруги, и она резко посерьезнела. Я посмотрел ей в глаза и улыбнулся. С другой стороны, это же ни к чему не обязывает. Даже если она позвала бы меня на выходные в гости в свое родовое имение... Это многое о чем говорит, но ни к чему не обязывает. Но в такой ситуации надо быть достаточно самовлюбленным хамом, чтобы изобразить, что ты не понял намек. А тут просто поход в театр. Так почему бы и нет? Гоняться в эти выходные за и совсем не хотелось. Надо просто немного отдохнуть». «Да пошли», — уверенно ответил я. «Там, как обычно, в семь?» «Да, отлично». Девушка расцвела, как первые тюльпаны в мае. «Тогда я пошла собираться. В шесть на КПП. Идет?» «Хотела успеть цветы купить. Совесть не позволяет прийти в театр без цветов». «Да, хорошо. К шести буду на проходной». Кэт чмокнула меня в щечку и упорхнула. «Ну что, все налаживается?» — ехидно протянул подошедший сзади Андрей. «А ты без подковырки не можешь?» — слегка раздраженно ответил я вопросом на вопрос. «При чем здесь подковырки?» — Делану удивился, он развел руками. «Разве я не могу от души порадоваться за друга?» «Блин, на другой факультет перевестись, что ли?» — произнес я, задумчиво уставившись в серое небо. «Не поможет. Мы вместе с тобой переведемся. Даже если этот факультет будет находиться по ту сторону врат». Так что не рыпыйся. Андрюх, я реально не хочу, чтобы Катя официально стала моей девушкой. Вот не лежит душа и все. А как боец, она меня полностью устраивает, особенно с новыми навыками. Ну так ей скажи, чего ты тиськи мнешь? Даже пальцем не коснулся, хмыкнул я. Да обидеть боюсь. Подинамлю пока, может, сама поймет, что я ей не интересуюсь. Ты Пушкина что ли не читала? «Чем меньше женщину мы любим...» «Ой, отстань уже!» «Ладно, удачи тебе, Ромео!» Заржал Андрей и ушел в другую сторону. Я нахмурился, тяжело вздохнул и поплелся в общагу приводить в порядок свой костюм. «В такое заведение надо идти с иголочки, даже если ты не особо хочешь туда идти. Но это не про меня. Театр я люблю еще с прошлой жизни. Никакое кино не заменит хорошей постановки». Просто немного напряженно идти туда с Кэт в свете нового уровня ее интереса ко мне.